Глава четвертая. 2010 год. «Боюсь...» — маленький сухонький доктор снял очки, вытер рукавом халатом вспотевший лоб и покачал головой. «Боюсь, молодой человек, гипноз на вас не действует!» Виктор привстал с кушетки. Голова у него закружилась, и он тут же осел, если не сказать, рухнул назад на твердый коричневый дерматин. «Что?» — спросил он доктора. «Что вы сказали?» В голове у него шумело, то и дело в мозгу проносились странные туманные образы, среди которых он различал давно забытые черты отца. Испуганное лицо соседки, какие-то коридоры, яркий свет, бьющий прямо в лицо и... — Это лицо! — Лицо! — Лицо! Виктор опустил ноги на пол, обхватил голову руками и застонул. — Помилуйте, голубчик, — взмолился доктор, — Я, к сожалению, не невролог, а у вас явно функциональное расстройство. Возможно, вы где-то сильно ударились, и теперь вас мучают эти головные боли. Что же вы мне сразу не сказали? В таком случае гипноз противопоказан и, прямо скажу, даже опасен. В каком-то смысле не исключена возможность, что в ходе такого гипноза вы можете подменить свою личность вымышленной, придуманной. И что тогда делать? Старый врач вздохнул медленно снял белый халат и повесил его на спинку вытертого до блеска кожаного кресла. — То есть, по-вашему, я все это выдумал, так что ли? Ну зачем же все? Реальность смешалась с фантазией, и теперь сложно их разъединить. Сложно понять, где вымысел, а где реальность, — миролюбиво ответил доктор. В комнату кто-то тихонько постучал. — Софочка, это ты? Мы уже заканчиваем. — Яша, у вас все хорошо. Я слышал голоса. — Да, все замечательно. Через пять минут я выйду. Шаги за дверью удалились. Виктор взглянул на доктора. — Я хочу повторить. Я хочу повторить сеанс. Это невозможно. Теперь уже голос доктора был жестким и даже немного злым. Виктор сжал кулаки. — Назовите цену. — Молодой человек, дело не в цене, а в том, что вы можете буквально сойти с ума, можете умереть на этой кушетке, вы меня понимаете? — Лучше уж я умру, чем буду жить, как химера, не в силах отличить правду от лжи, сон от яви. — Но вы же что-то видели сейчас. Попробуйте разобраться. — А голоса? — Мы все их слышим. Поверьте опытному психологу. Я работал на войне в горячих точках. Яков Абрамович снял с полки черно-белую фотографию в тонкой рамочке, всмотрелся в нее, потом вернул обратно на место. «Хотите историю?» Он посмотрел на дверь, видимо, вспомнив обещание, данное жене, потом махнул рукой. «Был у меня в Афгане один друг. Мы познакомились...» «Да, в общем-то, нет, мы не знакомились. Эта судьба так распорядилась. Я оперировал тяжело раненого бойца». Пытался спасти ему ногу, когда начался жестокий обстрел, и на кишла, где мы обосновались, пошла волной атака моджахедов. Все бы ничего, командир вызвал вертушки, не первый раз это случалось. Раненых должны были вывести потому что такие операции в полевых условиях проводить нельзя. Просто нет условий. Но я понимал, что боец просто не выдержит. Было очень жарко, настолько жарко, что с меня лил даже не пот. о жидкости, и в голове все перемешалось. Выстрелы, взрывы, пыль, оглушающий рев эти гортанные крики и среди них голоса наших, которые я будто бы узнавал, различая даже, кто это кричит. Мне нужно было сшить разорванную артерию, иначе ногу через пару часов пришлось бы отнять. Представляете, как это сложно в таких условиях? И Виктор отнял руки от головы и завороженно слушал. — Перед его глазами, чуть ли не касаясь верхушек глинобитных домиков саманов, пронесся вертолет и выпустил ракету. Он увидел дом, низенький, серый, даже скорее глиняный сарай с маленьким окошком. Увидел, как к этому сараю подбегает человек в черной жилетке и челме на голове. В его руках был автомат. Не забегая внутрь, этот человек кидает в окошко гранату и тут же исчезает за стеной. «Понимаете, я вижу, как она катится прямо под мои ноги, крутится вокруг своей оси, словно бешеная юла, а я держу в руках иглу и зажим и не могу отпустить, ты понимаешь? Если отпущу зажим, то все, конец!» «И что важнее, как вы думаете?» И Виктор опустил взгляд и увидел перед собой прямо на полу ту самую гранату. Она бесшумно вертелась меж его кроссовок, и он завороженно смотрел на этот смертельный танец. «Что же было потом?» — спросил Виктор пересохшими губами. Тело его одеревенело, он буквально не мог пошевелиться, только лишь сердце гулко стучало в его стесненной груди. Дальше доктор снова посмотрел на дверь, будто бы опасаясь, что с той стороны его могут услышать. Дальше случилось нечто странное, о чем я до сих пор предпочитал помалкивать. «Раньше за такое сразу комиссовали и отправляли на курсы лечения галоперидолом». Теперь-то, конечно, с такой историей прямая дорога на РЕН-ТИВИ, — он замялся. Было видно, что история не дает ему покоя, и он давно хочет освободиться от ее чар. Да только вот, судя по всему, выговориться было некому. Не поймите меня превратно, будто бы я каждому встречному только и рассказываю это. Просто после вашего сеанса и того, что я услышал, мне показалось... «Теперь я всему поверю», — тихо сказал Виктор, глядя в полдень не прекращая, и даже ускоряясь, продолжала вертеться смертоносная граната. Звук от ее вращения, от ее трения о пол был настолько ужасным, настолько гнетущим, скребущим за душу, что Виктору хотелось ее пнуть, чтобы отбросить подальше, вон из комнаты, в ту дверь, из-за которой пару минут назад донесся голос супруги доктора. — Ровно за сутки до случившегося мне приснился сон, — продолжил доктор задумчивым голосом. Глаза его затуманились, он словно смотрел в прошлое, выбирая оттуда по крупицам давно минувшие часы, минуты и секунды, и перенося их в настоящее. вот я стою над раненым бойцом, пытаясь перевязать разорванную артерию. В этот момент начинается бой. Духи, как всегда, нападают неожиданно. А в самый неподходящий момент... «Я продолжаю операцию, потому что медлить нельзя». Разведгруппа, в которую входил боец, наткнулась на засаду и была уничтожена. Он остался один. Отстреливаясь, получил тяжелое ранение в ногу. Но все же какими-то неимоверными усилиями ему удалось доползти до кишлака, где мы базировались, и предупредить командира. К сожалению, нам не дали времени на передышку и перегруппировку. Через 20 минут, как он пришел, Духи взяли кишлак в плотное кольцо. У нас не было ни единого шанса. Вертушки нужно было вызвать заранее, чтобы они успели долететь. Теперь было уже поздно. «Господи!» — прошептал Виктор. «Вам все это приснилось, и вы ничего?» «Доктор саркастически скривился». «И вы знали, что будет дальше? Что будет эта граната?» Да, у меня уже раньше случались такие правительские сны. Когда работаешь в постоянной опасности, все чувства многократно обостряются. В самых напряженных ситуациях, когда жизнь висит на волоске, время сильно замедляется, даже останавливается. И тогда, тогда и становится понятно. Что? Что понятно? Что все это уже было, было и не раз. И каждый раз, проживая эту ситуацию, я словно бы заново задаю себе вопрос. Почему я поступил так, а не иначе? Почему не бросил иглу и зажим и продолжал операцию? Почему не выскочил за дверь или на худой конец за угол этой кибитки? Почему же, почему, не в силах сдержаться, повысил голос Виктор? Яков Абрамович покачал головой. Этот парень, которому я делал операцию... Он был в сознании. Он тоже все видел. Когда граната влетела в комнату, он скрежетал зубами от боли. Но был в сознании и ясном уме. Наверное, он понял, что сейчас кибитка взлетит на воздух, и у нас нет никаких шансов. Он посмотрел прямо мне в глаза, и дальше я уже плохо соображал. Боец скатился с кушетки, накрыл своим телом эту гранату. Раздался глухой взрыв. Его подбросило. Ударная волна прокатилась по помещению, осколком мне резанула ногу, но я остался жив. Доктор замолчал. Виктор видел, как тяжело поднимаются и опускаются его плечи. Я кинулся к нему, чтобы оказать помощь, но помощь была уже не нужна. Он спас мне жизнь ценой своей. Вы знали об этом? Вы видели это все во сне? Да. И... Если бы вам выдался шанс все исправить, вы... Не знаю. Я бы продолжал оперировать, даже если бы на меня упала атомная бомба. Боец умер у меня на руках, но... Яков Абрамович встрепенулся. Уже перед самой смертью он едва дыша сказал, что кто-то придет. Кто-то, чей рассказ меня не оставит равнодушным. Когда-нибудь обязательно придет. И я должен буду помочь этому человеку во что бы то ни стало». потому что от этого зависят наши жизни. Виктор поднял голову и посмотрел на старого доктора, потом поднялся с кушетки, подошел к книжному шкафу и всмотрелся в старую высветшую цветную фотографию, сделанную на полироид. Рядом с высоким импозантным мужчиной, в котором, несомненно, можно было узнать доктора Якова Абрамовича, стоял коренастый, плотный молодой человек с автоматом и пулеметными лентами, На его лице с широкой располагающей улыбкой выделялись большие, чуть грустные глаза. — Папа? — сказал Виктор шепотом. — Но «Ну, как? Доктор повернулся к нему и сказал уже твердым, нетерпящим возражения, голосом. — Он сказал, что вы знаете, что делать.